Глава девятая. Провидица. Я и любила маленькую бухту у быстрого ручья возле Ньютоновской мельницы. И ненавидела ее. Мне нравилось, как шумят и пахнут зеленью деревья, как колышется на ветру трава на болоте, когда солнце теплое и уютное. Утром меня будил щебет птиц, и была там маленькая желтая птичка, которую здесь называют щегол, из-за которой мне нравилось наблюдать. Когда Илай и Седрах были маленькими, я, уходя собирать травы, брала их с собой. Мы смотрели, как эти щеглы перепархивали с ветки на ветку, с дерева на дерево, словно играющие дети. Илай учился считать, и я учила его английскими словами, его отца и моими родными словами. Одна желтая птичка, две желтые птички. Водные просторы скрывал утренний туман, с восходом солнца исчезавший, как по волшебству. Ночью, если было прохладно, верещали и поскрипывали сверчки. Если стояло лето, в удушающей жаре звенели цикады, квакали и шипели жабы. Летающие жуки сверкали золотистыми брюшками, словно гроздья цветов, распускающихся в ночи. Но Ньютоновскую мельницу я ненавидела больше, чем любое другое место, где мне довелось жить со времен рифа Цезаря, потому что стояла она Очень близко к воде, и был виден маленький остров и просторы за ним. Это напоминало мне Уиду, а потом Саванну, где швартовались белопарусные корабли. Соленый воздух, заполняя легкие, возвращал счет дням отсутствия и мысли о родителях, сестрах, Джере, обо всем, что я потеряла в темных водах. Низина возле мельницы была красивой, зеленой и спокойной. Я слушала, как перекликаются водоплавающие птицы, как пролетая мимо поют песни о любви, но их песни заставляли меня плакать. В то утро я проснулась вместе с солнцем в каком-то слезливом настроении и с тяжелым сердцем и мрачным видом отправилась в главный дом. Там собрала яйца, помогла Альберту, Хьюзу, Белянке, Энни и остальным с кукурузой. А другой Энни поймать для Айрис курицу на ужин. Затем миссис Марта отпустила меня собирать траву и корешки для моих снадобий. Эту женщину всегда что-то беспокоило. То сердце вдруг затрепещет, как зайчий хвост, то голова разболится, то потом обольет, не говоря уж о привычном несварении. Марта Нэш, уверенная, что ей недолго осталось, и она непременно вот-вот умрет, была просто каким-то комком нервов. Ее бедная голова не знала ни минуты покоя, в ней постоянно крутились тревожные мысли. Я успокаивала. «Да ведь мы все покинем этот мир. Все, просто в разное время». Но она не унималась, и пищеварение у нее было в полном беспорядке, а остальное нутро и того хуже. Никакие мои снадобья не помогали надолго. Миссис Марта утверждала, что сосафрасы мои мятные чаи облегчают ее страдания, а ягодный компот приводит кишки в нужное движение, поэтому я полдня провела, собирая ягоды, обрывая зелень водяного хрена и выкапывая устриц пустыми раковинами из-под них же. Закончив осторожно, промыла эти раковины и вернула в воду. Потом разогнулась, осторожно потирая ноющую и хрустящую поясницу и размышляя, как же я скучаю по своим помощникам, Своим мальчикам которым нагибаться да приседать на корточке, куда легче, чем мне было даже в юности. Спина у меня стала болеть довольно часто, что неудивительно. Все-таки 40 лет за плечами. Стара уже. Сегодня я была одна. Нэш отправил Джеймса и Лайеса, драхом и еще нескольких на ферму на границу округа за кукурузой с участка, который принадлежал ему. Они ушли на сутки, и я скучала по ним по мальчишечьему смеху и забавам, по теплой руке Джеймса на моей спине. Однако, надо признаться, все же приятно иногда побыть в одиночестве, самой себе хозяйкой, прислушиваться к собственным мыслям на фоне птичьего гомона утром и потрескивания угасающего огня ночью. «Ты как паук, Мариам», — подделал меня Энни. «Сплела сеть и сидишь в центре, радуешься». Я улыбнулась и, растопырив пальцы, как паучьи ноги, подняла их к ее лицу. «Еще нет, вот поймаю себе муху, тогда порадуюсь», — поддразнила ее в ответ. Так что день у меня был тихий, плавно перешедший в тихую ночь, когда мистер Нэш и большинство мужчин ушли, а госпожа у себя в комнате пыталась привести в порядок разгулявшиеся в очередной раз нервы. Я дала ей успокоительный чай и теперь наставляла Айрис. Та поднесла к Свету пакетик, который я подготовила, и осторожно потрясла. «А если будет мало?» Я медленно покачала головой. «Этого достаточно. Если дать больше, кишечник у нее совсем расстроится. Зачем лишнее страдание? Если будет плохо засыпать, заварим ромашку». Половина хвори и миссис были несерьезнее комариного укуса. Айрис кивнула и положила пакетик на полку рядом с банками помидоров и огурцов потом отдернула занавеску и глянула в окно. «Мариам, уже темнеет. Иди-ка ты домой. После дождя комары злючи, того, гляди, сожрут. Свет нужен?» И она показала на тусклую лампу на столе. «Нет, я дорогу найду даже с закрытыми глазами. Пока. Увидимся утром». Я действительно знала дорогу как свои пять пальцев, как и местные растения, животных, людей, черных, белых и всяких. Вокруг и на фермах Нэша. Иногда сама поражалась, неужели я здесь уже так долго. Я ухаживала за больными и принимала детей на каждой ферме и плантации от нас до Линчберга. Здесь я соединила свою судьбу с Джеймсом. Здесь дала жизнь сыновьям. Порой даже забывала, что родилась-то совсем в ином месте. А когда вспоминала, расстраивалась». Последние два-три года мне мало попадалось тех, кто, как и я, оказался здесь, пропутешествовав по темным водам. Похоже, едва ли не каждый темнокожий, встречавшийся мне, родился здесь, в этой Америке, а некоторые успели породниться с развалицами и приобрести их черты, как белянка Эни с ее веснушками и волосами песочного цвета. В такие ночи, как это, идя в одиночестве по грязной дорожке между главным домом, и поселком к уголку мюрея я иногда задавалась вопросом, что случилось с остальными моими тогдашними спутниками и с теми, что немало значили для меня в этом месте, кроме Джеймса и сыновей. Где Цезарь? Куда девалась Мари Катрин? Добралась ли до Нового Орлеана? Встретилась ли с детьми? Джеймсу не нравилось, когда я начинала вот так копошиться в воспоминаниях, Он говорил, что не дело жить прошлым, что мне следует отпустить печаль, потому что мальчики нервничают, хотя нервничал в основном он. Мама, ты чего плачешь? удивлялся Илай, вытирая слезы с моих щек. Мы с Джеймсом встретились глазами, тот улыбнулся и дернул сына за волосы. Илай вскрикнул: Ой, папа, перестань! А муж расхохотался своим особым раскатом из глубины груди, который мне так нравился. О, твоя мама, сынок, такая загадочная, с ее представлениями, зельеварениями и африканскими обычаями. Я качаю головой, и его взгляд смягчается. Он понял. Она просто думает о своем доме, мальчик, вот и все. Глаза у Илаи удивленно распахиваются, лицо кривится в недоумении. Но наш дом здесь, вот он мой прежний дом говорю я себе думая что мои сыновья не в силах и представить себе в качестве дома иное место кроме этой хижины на ферме Нэша. что у матери был какой то другой дом где то еще рядом с водами ньютоновской мельницы у меня всегда горлу подкатывал комок как же далеко меня завели и как давно это было сколько восходов солнца миновало я пыталась сосчитать Еще тогда, на корабле, но отчаяние и темнота спутали все цифры. Где то Джерри выбросили за борт? Ее тело уплыло домой, а ее дух? Меня охватывала такая печаль, что я несколько дней погружалась в полное, ну или почти полное, молчание. Джеймс пытался понять, но где ему? Он-то и родился в джорджи, а его мать и отец в Вирджинии. И мальчики взрослее пытались меня понять, но они тоже появились на свет здесь. Я учила их своим словам, словам языка эду, но лепетать-то начали они на английском, на языке отца и соседей. Мои слова были для них странными, звуки смешными для их ушей и трудно складывались в их устах. Время шло, ребята становились все старше, а мне становилось все труднее объяснять, что это значит. Быть откуда-то еще. Из такого далека, что у этого места и названия-то нет. В такие дни мне казалось, что моя голова укутана тяжелым одеялом, которое отрезала меня от мира и оставила во тьме. В такие дни я чувствовала себя совершенно одинокой. Вокруг люди, много людей, а я одна. Тем вечером, прокручивая все эти мысли, я вернулась в хижину усталая, немного грустная сумерки сгустились, но света еще хватало. Я заметила, что дверь чуть приоткрыта. Поначалу, когда Нэш подарил нам с Джеймсом жилье в уголке Мюрия, оно мне не очень-то понравилось. Оно стояло далековато от всех. А когда родились дети, и вовсе злилась. Почему это моим мальчикам приходится ноги снашивать? Но шли дни, годы, и я поняла, что лучше не быть на виду. Отсутствие соседей, дало мне ощущение некоторой свободы, позволило быть собой и делать то, что следовало. Я знала, что за моей спиной, когда не слышит Джеймс, Нэш называет меня африканской ведьмой. Мистер, конечно, не настолько глуп, чтобы верить, будто я летаю на помеле или на венике или другой какой ерунде вроде тех белых ведьм, о которых говорили люди, но считал, что мне лучше жить как можно дальше от главного дома и других белых людей». Видать, думал, что на расстоянии сложнее наложить заклятие. Вот никто, кроме меня, и не увидел этой приоткрытой двери. Я отставила корзину в сторону, вытащила нож из кармана фартука и медленно толкнула дверь на случай, если петли заскрипят. Иногда в полях появлялись бродяги, шлявшиеся туда-сюда. Но они безвредны, разве что посидят под дубом неподалеку отдыхая. Случалось, забегали заблудившиеся или удравшие с другой фермы дети, когда темнокожие, а когда и нет. Таким я показывала дорогу или провожала. На этот раз все было по-другому. Воздух вокруг меня мерцал, двигался, дул прохладный ветерок. Я втянула голову в плечи, сама не знаю почему. «Кто ты и что тебе нужно?» Я направила лампу в угол хижины. Фламя сильно мерцало, не освещая самой дальней стены. Высокая темная фигура, застыв неподвижно, прижалась к ней рядом с очагом, и в отражении лампы светились два глаза. На мгновение меня охватил страх. Припомнились истории о демонах, которые могли поймать меня в лесу и съесть. Так мои братья пугали малышей. Но тут демоном и не пахло. Что бы это ни было, оно жило, дышало и ходила на двух ногах. «Я не причиню тебе вреда, сестра. Прошу только немного воды и еды». Голос был грубым и низким, рычал шепотом. «Откуда ты?» — спросила я, используя те немногие слова, которые знала на языке пришельца. «Ты говоришь на моем языке». Я спрашиваю. Я убежал с корабля, который стоит на меле в болотах к югу отсюда, вместе под названием Савиной ручей». Я замерла. Даже до меня дошла история Савиного ручья. Ее пересказывали на севере по всему побережью до Вирджинии и на западе до Джорджии. Она, как зараза, распространялась по поселкам и городкам, пугая и других плантаторов гораздо больше, чем всякая чепуха о возвращении армии английского короля или набегах индейцев Тускарора. Я оглянулась через плечо, но дорога была пуста, лишь в некоторых хижинах за поворотом сквозь занавески мерцали редкие огоньки свечей. Быстро вошла внутрь и закрыла дверь. Затем подняла лампу как можно выше и повернула к углу, где дрожал в прохладном вечернем воздухе незнакомец. Прикрывавшие его жалкие тряпки были грязные и изорваны в клочья. Руки и ноги исцарапаны и покрыты язвами. С одной ноги текла кровь. Лицо длинное, худое, глаза запавшие, на обеих щеках какие-то знаки. И я их узнала. Татуировка Игбо. «Ты говоришь на моем языке», — повторил он. Медленно и с явным трудом развернулся и выпрямился. Несмотря на худобую травму, он был высок и крепко сложен. Очень немного. Я поставила корзину и лампу на стол и уставилась на него. Работорговец сел на мель несколько месяцев назад. Медленно выговаривала я, пытаясь найти правильные слова. «Далеко отсюда. Где ты был все это время?» Я налила в чашку воды и протянула ему. Мужчина взял посудину обеими руками, проглотил, чуть не подавившись, и благодарно кивнул. Я снова наполнила чашку. Заблудился, бродил по болоту. От его шипяще-рычащего голоса у меня по коже побежали мурашки. «Долго же ты бродил, а еще кто-нибудь другие, вроде тебя». Болото находилось к югу от зловещей трясины. Оно покрывалось буйной растительностью и расцветало, когда в него приходили воды залива. Но оставалось коварным и опасным и жарким летом, и в холодную пору при высокой воде, и в лучшую погоду. На болотах водились змеи, большие кошки, рыскавшие по ночам, а кое-где по берегам бродили Эль-Лагарто, огромные ящерицы которых белые называли аллигаторами. «Были», — ответил парень, снова осушая чашку. «Но сейчас я их не вижу, не знаю, куда они ушли». А в голосе у него слышалось отчаяние. Он взял ломоть хлеба, который я отрезала для него, и стал удивленно рассматривать — Я усмехнулась и села. Хлеба, что ли, никогда не видел. Он смотрит на меня, затем снова на хлеб, вцепившись пальцами в корку, словно боится, что кусок исчезнет. Видел, только очень давно. Я киваю, поскольку хорошо знаю, что такое долго обходиться без пищи, а потом ее получить. Работорговцы нас не кормили целую вечность, и когда, наконец, дали хоть что-то, наши желудки не выдержали. Будто тело научилось жить без пищи, хотя голод убивал нас. «Как хоть тебя звать? Калу!» Я достала из корзины чистые тряпки и налила воды в миску. «Меня зовут Мариам, а твою рану нужно осмотреть». Я поставила лампу на пол рядом с ним и опустилась на колени, чтобы обследовать его ногу. На свету она выглядела, признаться, паршиво. Воспаленная, опухшая, местами даже почернела. Мужчина застонал, когда я прикоснулась к ноге, Горячая. Расскажи-ка, что случилось? попросила я, обмакивая тряпки в воду и начиная обмывать ногу и чистить рану. Конечно, ему было больно, но я надеялась, что разговаривая со мной, он на время отвлечется и перестанет думать о боли. А я наоборот. Сосредоточусь и попробую сообразить, что же с ним делать. Прятать беглеца в хижине нельзя, даже если очень хочется. Слишком опасно. Если поймают, повесят обоих. Надо что-то предпринять. Утром должны вернуться Джеймс и мальчики. Дети не умеют хранить секреты. А у собак Нэша отличный нюх, и они везде бегают свободно. Им ничего не стоит, добежав до моей двери, учуять новый запах и начать истошно лаять, объявляя всем о своей находке. Однако Калу голодала, ему было плохо. Непостижимо, как он до сих пор выживал на болотах. Но с такой ногой его хватит ненадолго. Я налила воды в горшок и поставила на огонь, а затем взяла ивовой коры. Если бы получилось сбить у парня жар, шанс бы появился. Между тем совсем стемнело. Хорошо. «Как бы там ни было, а я сделаю, что нужно. Просто надо успеть до того, как снова взойдет солнце». Высокий корабль приплыл из места под названием «Эль-Эльмина», о котором я слышала от других местных жителей. Корабль прозывался «Цитадель», а капитаном был человек по имени Фар. В трюм работорговцу набили более сотни пленников, и от «Эльмины» он направлялся в место неподалеку от Саванны. Тамошний торговец уже расплатился — На большинстве работорговцев груз был из людей разных наций, говорящих на разных языках, как, например, на Мартины. На цитаделе же везли одних Игбо, причем вместе с вождем. Здесь, в Америке, у Игбо репутация бунтовщиков. «А ты ведь не отсюда», — заметил Калу, вздрогнув, когда ткань коснулась его кожи, хотя и пыталась как можно осторожнее очищать ил и грязь с его ноги. Вообще-то волноваться уже не стоило. Чем чище становилась его рана, тем яснее я понимала, что не в силах ему помочь. «Да, и Зеду», — кивнула я. а, -а, -а" — слегка улыбнулся он, — «наши люди когда-то были врагами». «Теперь это ничего не значит», — хмыкнула я. Когда корабль приблизился к берегу, некоторые люди Игба приняли береговую линию здешних низин за берег родной земли, и воодушевились ее близостью, решили захватить корабль. Несмотря на цепи и ножные кандалы, они одолели команду. Корабль сел на мелю одного из барьерных островков. Игба отправились на берег, празднуя и распевая, полагая, будто вернулись домой. Но когда местные жители, узнав о бедствии, вышли из леса, Игба поняли, что это не их дом. Я стоял в воде по поясу и он дотронулся рукой до своей талии. Его странный хриплый шепот, видимо, результат лихорадки и севшего голоса, раздирал мне уши, но не боялся. Я был уверен, что мы дома, и Чукву защитит нас. Но ошибся, мы были в этом месте. А белые пришли на берег, чтобы купить нас, а не помочь нам. И тогда вождь крикнул «Пора!» «Мы отправимся домой по воде!» Я затаила дыхание, когда он произнес эти слова. Я уже слышала их раньше от других, которые шепотом рассказывали эту историю за многие мили отсюда. Игба, скованные вместе распевая, вошли в воду и отправились на дно. «Мои люди обратились к чукву, чтобы тот защитил нас». Калу закрыл глаза и опустился на спинку стула. Он был измотан. «Вода нас принесла, вода и унесет. Вода нас принесла, вода и унесет». «И ты зашел в воду. Слова застыли у меня на губах». Он кивнул. Воздух вокруг мерцал. Думал, вот сейчас засну, а проснусь вдали от этого места. Но я все еще здесь. Калу открыл глаза, и даже в тусклом свете было видно, как он растерян и удручен. Мужчина хотел вернуться домой или умереть, но домой не вернулся. Я заставила его выпить отвар от боли и жара. Он заснул, сидя у стены, хотя я уговаривала его лечь на койку у сендраха. Я накрыла его одеялом, загасила огонь и уселась в кресло. Успею проснуться до восхода солнца ветуха должна уметь спать в любом положении и месте, стоя, лежа на полу или сидя в кресле с жёсткой спиной. Я закрыла глаза и увидела во сне гусей и уток, перекликающихся друг с другом, жаб, квакающих в темноте, и людей Игба с песнями, идущих по мерцающим водам. Вода нас принесла, вода и унесет. «Мама, мама!» Голоса Илая и Седраха ударили в уши, словно крики ястреба. Я же не собиралась спать долго. Да вовсе не собиралась спать, так вздремнуть, как кошка на солнце. Ошеломленная я вскочила так резко, что комната закружилась. Сердце заколотилось в груди, как бешеное. Что же делать-то с этим, Игбо? Сыновья не дали мне времени разобраться. «Мама, мы...» Илая Таратория врезался в меня и обвил тощими руками за талию. «Папа говорит, А седрах влю. Ничего подобного, не ври!» Это уже седрах, который тоже обхватил меня, уткнувшись головой в грудь. А мальчик-то здорово подрос. «Мариам, я скучал по тебе», — пробился сквозь их смех голос Джеймса. «И наши очень непослушные сыновья тоже. Я была в панике». В углу хижины лежит Калу, посторонний, незнакомый мужчина. Сыновья сейчас забегут туда и что подумают? Хуже того, что скажут. Да и Джеймс. Прежде чем я успела объяснить, что там за мужчина спит в углу, в куче тряпок, Джеймс подхватил меня на руки и поцеловал в лоб. «Моя прекрасная жена, мы вернулись. А ты спишь себе, словно какая-нибудь миссис Нэш», — дразнил он меня, вертя головой — я, оглядывая комнату. Огонь не горит, вода не набрана. Чем ты тут, интересно, занималась? Слова и дыхание застряли у меня в горле. Как объяснить? Я повернулась к очагу у задней стены и резко выдохнула. Там никого не было. Я перевела взгляд в противоположный угол. Пусто. Ни человека, ни тряпок, ни... Одеяло, которым я накрыла калу, аккуратно сложено на стуле. Чашка, из которой он пил, стояла на столе совершенно сухая, рядом с куском хлеба, который он держал в руках, и так не съел. «Мариам, что это такое?» Муж от беспокойства нахмурил брови. «Ты заболела?» «Нет, я...» В голове пронеслись последние несколько часов, когда я мыла мужчине ногу, наливала ему две чашки воды — и отрезала толстый ломоть хлеба от буханки, которая теперь лежала, накрытая полотенцем посреди стола. Он ушел, не разбудив меня. Я сплю чутко, этого требует мое ремесло. Я бы услышала, как он поднялся на ноги. И дверь. Осторожно оттолкнув Джеймса, я подбежала к двери и медленно открыла. Она скрипела. Джеймс усмехнулся. «Ах так, женушка, напоминаешь мне, значит, что нужно смазать петли. Мариам? Мариам, в чем дело?» Ходили разговоры. Некоторые игба пережили прогулку по воде. Их вытащили на берег и продали. Другие убежали, но их поймали и повесили. А головы выставили на кольях в качестве предупреждения. Но поговаривали, и что кое-кто из утонувших игба До сих пор ходит там, распугивая рыбу звоном цепей, а песнями нагоняя страх на любого, кто вздумает гулять по болотам в темноте. Да, Савиной ручей отсюда далеко, и все же я обхаживала какого-то заблудившегося Игба, который искал дорогу домой через поля, топи и темные воды. Меня вновь охватил тот же холод, что и вчера вечером, когда я подошла к хижине. Я изо всех сил втянула воздух и застыла, не в силах выдохнуть от волнения. Дала ли я приют ангелу, сама того не понимая, как рассказывается в библейских историях моего Джеймса, или меня посетило привидение? И что принесло мне это видение? Благословение или проклятие? 15 сентября примерно в 1794 году от Рождества их Господа урожай табака Роберта Мюррея Нэша сгорел и его кредиторы потребовали вернуть суду. Спасая фамильное гнездо, миссис Нэш продала свою серебряную посуду и небольшой участок земли, оставленный ей старшим братом, но этого не хватило. На недостающую сумму, около пяти тысяч долларов, Роберт Нэш продал рабов. Двух женщин, четырех мужчин и трех мальчиков, включая моего мужа Джеймса и моих сыновей — Илая и Сыдраха. Однажды утром их отвезли на работу на участок Нэша в округе Пенсильвания, а там погрузили в фургоны и отправили на аукцион рабов в Данвиле. Я ощутила это всем своим существом, когда увидела, как Нэш в тот вечер возвращается с пустой повозкой. На следующий день едва взошло солнце. Я, распевая песню Игба, вошла в воды быстрого ручья у Ньютоновской мельницы.